Андрей Панченко. Цикл «Империя огня». Книга третья. Революция. Аннотация Захват ценного трофея оказался лишь первым шагом и самым простым. Чем больше герои узнают чужих тайн, тем отчетливее становится ясно. Враг не ограничивается просто противостоянием со своим почти бессмертным противником. За холодной логикой Солма скрывается история уничтоженных миров, сломанных рас и цивилизаций, случайно втянутых в чужую войну. Солма не просто контролирует, он стирает целые виды, превращая обломки чужих жизней в инструменты. Теперь командиру приходится принимать решения, от которых зависит не только исход операции, но и то, кем станут в этой галактике люди, освободителями, новыми хозяевами или еще одной разменной пешкой между сторонами бесконечной войны.